Глава 16. И снова мёртвые. Ярославль Олег. В последний раз посещал этот город, когда мы вербовали Варю. Она тогда грезила мечтами о собственном городе и называла себя королевой мертвецов. Сколько же времени и событий прошло с тех пор. С ума сойти можно. Все мы изменились. Лида стала менее агрессивной и эмоциональной, Катя более боевой и жёсткой. А когда-то очень весёлый и разговорчивый Влад теперь ходил мрачнее тучи. Тарас так вообще ожил и воскрес. Одна Варя осталась практически той же. Иногда казалось, что девушка постоянно витает в облаках, но это даже радовало. По крайней мере, среди нас был человек, при появлении которого губы непроизвольно растягивались в улыбке. Да и на душе становится немного легче. В наше время это уже немало». Больше месяца назад я снарядил небольшую группу, чтобы выдвинуться навстречу жителям достаточно большого поселения, выживших из Китая. С момента уничтожения всех избранных, в этом мы не были уверены до конца, но так утверждал лидер китайцев, дрессировщик Лин Цзы, чистильщики начали набирать невероятную силу и с каждым месяцем все больше выдавливали людей к северной границе страны. Поэтому мы уже некоторое время вели переговоры, всерьез подумывая насчет объединения». Сдерживала только взаимная осторожность и отсутствие полного доверия. Сначала решил сам возглавить группу, но после долгих уговоров меня убедили, что я полезнее в Нижнем Тагиле. Катя твердила, что на Востоке практически не с кем драться, и от группы потребуется только сопровождение китайцев до нашего города, а Наил настаивал на продолжении тренировок. Поэтому пришлось выбирать кого-то другого. И этой кто-то согласилась стать Варя, которая до зомби-апокалипсиса увлекалась путешествиями по России, и более-менее сносно управлялась с картами, что уже делало её кандидатуру наиболее предпочтительной. К тому же она была самой коммуникабельной среди нас, что тоже могло помочь при переговорах. В общем, на том и сошлись. Дали ей один из шлемов чистильщиков, чтобы она могла спокойно говорить на китайском, и отправили выполнять задание. И совсем скоро мы должны будем узнать, получилось у неё или нет. По крайней мере, нам точно известно, что девушка встретилась с Линдзи, И эта встреча прошла достаточно успешно. Осталось всего ничего, прошагать половину России и добраться до нашего города без лишних приключений. И при этом желательно не притащить на хвосте сотни раскачанных чистильщиков. К такой встрече хотелось бы быть готовым. Ну ладно, этим пусть занимаются те, кто сейчас находится в Нижнем Тагиле. Тот же Влад вполне способен организовать прием китайских беженцев и проследить, чтобы за ними не было слежки. Сейчас я засел на крыше здания, где раньше находилась администрация города, и медитировал. Это серьезно усиливало мои способности ищейки. Лев Михайлович дал пару советов касательно того, каким образом можно попробовать засечь сильных избранных, которые тоже наловчились в использовании тени. Ей-богу, еще месяц-два, и от ищеек не будет никакого толку. По крайней мере, до того момента, пока мы не усовершенствуем этот навык. Собственно, чем я сейчас и занимался, пытаясь заметить приближающегося к городу Керра, ну и его людей, соответственно. Саму делегацию я засёк ещё в двух километрах от здания, а вот понять, есть ли там глава избранных, пока не удалось. Вроде как при усилении способностей я должен заметить мимолетную тень, но ну, а пока это было лишь теорией, и это плохо. Если город постепенно окружается другими подручными Керра, мне хотелось бы узнать об этом заранее. Только в этом случае будет хотя бы какой-то шанс вырваться. Хотя кого я обманываю. Без Лиды и Кати я точно не уйду. А значит, придётся договариваться. Не зря же он встречу назначил таким нетривиальным способом. Внезапно в нескольких метрах от меня действительно мелькнула какая-то тень. Я резко открыл глаза и увидел перед собой избранного, который сел напротив, полностью повторив мою позу. Вот это скорость. Думаю, атакует он меня сейчас. Первый удар я бы точно пропустил. Было заметно, что Кер тоже не терял время даром, и последние месяцы усиленно прокачивался. «Медитируешь? Или пытаешься понять, ловушка это или нет?» — заинтересованно произнес он. Я внимательно разглядывал его внешность и пришел к выводу, что с момента моего ухода из Твери он несколько изменился. Черты лица, рост, взгляд — все стало каким-то другим. «И то, и другое», — холодно ответил я, даже не думая выходить из медитации. Мне по-прежнему нужно было контролировать периметр. Где девушки? В безопасности. Я быстро скользнул сканером по окрестностям и убедился, что меня обложили со всех сторон. Люди занимали позиции у входа в здание и на соседних крышах. Хреново. Начнется драка, будет очень тяжело, даже если справлюсь с Кером, что тоже под вопросом. Меня не устраивает этот ответ. Они в заложниках? Избранный усмехнулся. «О чём ты говоришь, человек? Зачем мне захватывать тех, с кем я совсем недавно заключил союз?» «Союзников не похищают». «И это вместо благодарности», — наигранно прыснул избранный. «Нет, серьёзно, как он так изменился? Даже его движение и мимика тоже стали какими-то более человечными, что ли?» «Вообще-то мы не просто спасли твоих девушек, но и уничтожили отряд чистильщиков, который шёл по их следу». Вежливый человек сказал бы «спасибо», а не начал разговор с каких-то необоснованных подозрений. «Спасибо», — коротко ответил я. «И всё же вы могли связаться с нами и дождаться подхода подкрепления, или просто подлечить девушек и отпустить их обратно?» «Чтобы они снова нарвались на неприятности?» «Ну уж нет. Мы ценим каждую человеческую жизнь. Так что решили забрать их в Тверь и уже там хорошенько подлечить. Но давай сейчас не об этом. У нас есть куда более важные вопросы. В одном из них ты можешь помочь». Я скрипнул зубами, так как собеседник отчаянно не хотел говорить о девушках. У меня даже на секунду закралась мысль, что они могут быть мертвы. Надо будет хотя бы поговорить с ними. «Мы расправимся с чистильщиками, если ты об этом», — ответил я. «Это и в наших интересах тоже. Но нужно время и больше информации об их местонахождении». «Нет, человек, мертвые пока что не ваша проблема». Он поднялся на ноги, подошел к краю крыши. «Твоя задача будет заключаться в другом». Сказав это, он ненадолго замолк, как будто знал, как сильно я не переношу любителей дешёвых театральных пауз. До зубовного скрежет и не переношу. Подождав ещё секунд 20 он продолжил. В нескольких сотнях километрах к югу обосновались мои люди, с которыми у меня возникли некоторые временные разногласия. Тебе надо будет добраться до них и как можно быстрее забрать один артефакт. Он выглядит, как большой стальной сейф, и прибавляет характеристики всем, кто находится в области его действия. В будущем эта штука может оказать серьезное подспорье всем, кто будет сражаться за победу в розыгрыше. В голове сразу возникло множество вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Еще и четко понял, что девушки определенно в заложниках, и их жизнь напрямую зависит от успеха выполнения этого пока что непонятного задания. Насколько большие разногласия у тебя с этими людьми? Они избранны? Сколько их? В чём подвох, Кер? Чем больше ты мне расскажешь, тем быстрее я выполню задание. Из меня хреновой политика, дипломат ещё хуже. Поэтому буду говорить прямо. Условия такие: я приношу артефакт, а ты отпускаешь девушек. После этого атакуем чистильщиков объединёнными, повторюсь, объединёнными силами. Ну а после победы будем разбираться между собой, ты и я. Кер посмотрел в небо и вздохнул. Человек Ты даже не представляешь, как иногда тяжело с вами разговаривать. Глупые, эмоциональные, недальновидные. Словно дети, которые по недоумению получили огромную силу. Он собрал с парапета снег и сжал его. Ну, да ладно, пусть будет по-твоему. Несколько месяцев назад я узнал о том, что часть подданных отказалась приезжать в Тверь и становиться под моё командование. Это несколько нарушило мои планы и не позволило уничтожить чистильщиков в нашем регионе. В первую очередь, потому что они не привезли тот самый артефакт, на который рассчитывал как я, так и остальные жители города. Я тоже поднялся на ноги и встал возле него. Вид с крыши открывался удивительный. Дома и улицы были покрыты большим слоем снега, который красиво блестел на солнце. Красота. Если не знать, что сам город завален трупами. Просто их сейчас не видно. Иными словами, мне придется сразиться с толпой избранных и отобрать у них какую-то мощную штуку. Если не сделаю этого, с моими девушками может случиться какая-нибудь неприятность. Я ничего не упустил? В целом, да. Насколько сильны избранные? Если каждый из них владеет хотя бы половиной твоей скорости и силы, я не смогу выполнить задание. Хотя опять же, зависит от того, сколько их там. Решил, что подобные вещи стоит обговорить сразу. В том, чтобы бросаться на самоубийственное задание, не было никакого смысла. Но Акер явно считает, что мне по силам эта миссия просто пытается решить свои проблемы чужими руками. Сперва пошлёт усмирять взбунтовавшихся избранных, потом уничтожать чистильщиков, но ну а затем спокойно добьёт всех, кто умудрился выжить. Главная проблема заключалась в том, что выбора у меня особо не было. Если откажусь, убьют не только меня, но и девушек. Значит, надо соглашаться, но при этом постараться выудить максимум информации и, может быть, какие-то ништяки. В конце концов, можно было бы попробовать забрать одну из девушек якобы для усиления отряда, но что-то сильно сомневаюсь, что Кер пойдёт на это. Тем временем Кер молча рисовал какие-то замысловатые иероглифы на снегу. «Только смелость может сделать тебя бессмертным», — произнёс он. «Когда-то давно эта фраза была девизом моей семьи. Не волнуйся, я бы не дал тебе задание, которое ты бы не смог выполнить». Кер ещё около часа вводил меня в курс дела, Рассказывал о том, куда идти, сколько избранных там находится, кто у них главный и что именно мне требуется забрать. Когда эти вопросы были закрыты, он попытался втюхать спецгруппу из тверских мне в помощь, при этом тонко намекнув, что нашего недавнего усиления может не хватить для успешного завершения миссии. Вот что он имел в виду, сказав это. Он говорит про работы Шейланы с сафером или откуда-то узнал о присоединении к нам еще одного мощного чистильщика. Вопрос на засыпку. Но всё же от помощи я отказался. В битве с избранными обычные люди не особо эффективны, а саглядатые мне не нужны. Так что единственное, что мне потребовалось от Керра, это связь с Нижним Тагилом. Надо было выцепить Наила и Урга. Ну и Тараса, может быть, если он уже пришёл в себя. К этому моменту дрессировщик уже добрался до дома и передал всё бывшему командиру чистильщиков. Но они, к моему счастью, ещё не успели выдвинуться в сторону Питера, А то после этого я бы замучился их искать. Хотя всегда можно было бы связаться с ними по спутниковому телефону. Но в итоге это не потребовалось. На помощь вызвались Наил и Света шаилана. Девушка настояла на своем участии, так как искренне считала, что приказывать Ургу может только она. В принципе, я не имел ничего против, так как, во-первых, избранная могла о себе позаботиться, а во-вторых, у меня появится возможность проспрашивать ее касательно отбившихся избранных, Необычного артефакта и вероятных планах Керра. К слову, Тарас отказался идти с нами. Он вообще отказался что-либо делать. Влад сообщил, что, появившись в городе, парень сухо передал информацию, а после этого заперся в своём доме и ни с кем не разговаривает. Может, оно и к лучшему. Пусть побудет наедине с собой. Сам же глава охотников тоже отказался участвовать в этой сомнительной миссии. Вместо этого он решил разузнать побольше о том, что происходит в Твери, и действительно ли туда привезли наших девушек. У Влада среди жителей еще оставались знакомые, которые пусть и неохотно, но сливали кое-какую информацию. Уж не знаю, чем именно им платил телепат. К тому же нельзя было оставлять Нижний Тагил без защиты. Да и Варя с китайцами должна была появиться совсем скоро. В общем, дел у Влада хватало и без меня. Для того, чтобы дождаться своих людей, мне понадобилось какое-то время побыть в Нижнем Новгороде. Хотел было посетить Тверь поговорить с девушками, но Кер четко дал понять, что об этом не может быть и речи. В итоге я несколько дней ходил по городу, в котором уже давным-давно не было ни живых, ни мертвых. Посидел в пустом кинотеатре, побродил по пустому гипермаркету, даже полистал комиксы про зомби, найденные в таком же пустом книжном магазине, но ну а заодно исполнил давнюю мечту — и пожил несколько дней в самом настоящем пентхаусе, где меня в итоге и нашёл появившийся в городе Наил. Спустя десять дней после встречи с главой избранных, мы добрались до Воронежа, который был чем-то вроде контрольной точки по пути в Волгоград. Именно там базировались избранные отступники. У Шойланы были некоторые догадки насчёт того, кто именно не захотел служить Керру, но она почему-то отказывалась говорить на эту тему. Я не настаивал так как уже давно понял, что девушка никогда ничего не делает просто так. Придёт нужное время, расскажет. «И что теперь будешь делать?» — спросил меня Наил, растерянно поглаживая себя по шлему. Говоря по правде, я тоже несколько растерялся. Ну а как иначе реагировать, если перед нашими глазами распростёрлось целое море зомби? Тысячи, сотни тысяч. Да что там, миллионы. Они стояли в статичном положении практически вплотную друг к другу, ни на что не реагировали. Мертвецы были везде. На улицах города, на крыше зданий. Всё видимое пространство было заполнено ими. «Похоже, теперь мы знаем, куда делось большинство зомби после битвы за Тверь», протянул в ответ я. «Интересно, Акер в курсе, что Москва свободна?» «Это не имеет значения», — ласково произнесла Шейлана, которая наконец-то удосужилась слезть со здоровяка. «Мёртвые находятся тут не просто так». Их целенаправленно собрали в этом городе и ввели в спячку, чтобы не разбредались. Возможно, готовят к финальной битве. К финальной битве? Ну да. А ты думал, чистильщики атакуют в одиночку? Нет, для уничтожения живых они используют абсолютно все ресурсы. Именно поэтому Керу и понадобился некий артефакт. Всё-таки избранных очень мало, и полноценно противостоять мёртвым они пока что не в состоянии. Хочу заметить, что искусственный интеллект не торопится присуждать победу одной из сторон. Следовательно, он по-прежнему не до конца уверен в том, кто одержит верх — живые или мёртвые. «А может, он нас послал сюда как раз для того, чтобы мы уничтожили это море?» — спросил я, не совсем представляя, как это сделать, особенно если там достаточное количество мёртвых псиоников, пусть и слабых. «Не думаю», — покачал головой Наил. «Он сказал бы об этом прямо». Наверняка Кер просто не посчитал это чем-то стоящим своего внимания. — добавила Шейлана. — Ведь это всего лишь мёртвые. — Да, мёртвые, сквозь которых нам предстоит пройти.